Они медленно брели по коридору, держась за руки. Женя шепотом рассказывала. — Они меня у портнихи захватили. — Прямо в ателье, что ли? — удивился вовец. — Ну ты, Володя, даешь. В ателье не шьют, а только портят. Я, отродясь, в ателье не шил, только у своих портних. Вот вышла я от портнихи, по лестнице спустилась а при выходе из подъезда мне пистолет, поднос и в мою же машину посадили. Мой-то на Мерсе раскатывает, а мне девятку подарил на день рождения еще в прошлом году. Нет, в позапрошлом. Да, точно, еще в позапрошлом. Наручники надели, представляешь? Вот у попала. попало. Рожи страшные, руки татуированные, бандюги натуральные. Думала, умру от страха. Свезли в какую-то подворотню. На голову черный мешок надели, потом посадили в фургон, на ящик двери захлопнули, повезли. Я думала, задохнусь. Вонище в этом фургоне. Псиной какой-то разит, тухлятиной. Если б не мешок на голове, точно бы задохнулась. А рядом бандюга этот устроился. Одной рукой меня за локоть держит, чтоб с ящика не слетела, А другой пистолет бок тычет. А потом посмотрела. Вот такой синячище на боку. Худлецы. Я их хорошо запомнила. Когда выберусь отсюда, всех переловят и в лагерь отдыха на лесоповал отправят. Потом высадили. Давай по каким-то лестницам водить вверх, вниз. Я из этого мешка не вижу ничего. Спотыкаюсь. Потом на телегу уложили. Холодная, ужас. Привязали давай катать. Ржут, как цыганские лошади. Только их раздается. Туда-сюда возит, телегу крутит. Наверное, специально, чтобы направление не запомнила. А у меня душа-то в пятках. Ну, думаю, конец мне пришел. И новую шубу осенью не надену. Если, думаю, целею, выберусь от них живой домой. Только приду, сразу шубу надену и на улицу. Наплевать, что лето. Неохота умирать, даже шубы не износив. Потом в камере уже мешок сняли с головы. Тут только объяснили, что в заложники взяли вывели меня на магнитофон наговорить, Пете, чтобы все их условия выполнял, что мне страшно, хоть обращаются со мной хорошо. Потом на полароид сфотографировали и ушли. Оставили пачку печенья да бутыль с водой, небось, не кипяченая. И даже не взяли ничего, ни золота, ни деньги. Сигарет-блок был в сумочке, так оставили целиком. Только газовый баллончик забрали. Но я успокоилась. Камера чистая, хоть и без окон, матрас, подушки, одеяло есть. Валяюсь, как дура, жду, когда Петька выкуп пришлет. А потом такое началось. Людей табунами по коридору гоняют, бьют, те кричат. Ужас! Я только через решетку кричу. Что, сволочи, делаете? А один схватил какого-то бродягу за волосы, подтащил ко мне, ножик достал и говорит. — Будешь базлать, я ему сейчас голову отрежу и к тебе закину. Ну и все. Накрылась одеялом с головой, уши заткнула, глаза зажмурила. Да так и сидела каждый раз. Насмотрелась и наслушалась тут за неделю. С ума сойти можно. Еще два раза на магнитофон записали. Один раз, как ухо завернут, я как заору прямо в микрофон. Это они Петьку так пугали. И что он зараза до сих пор выкуп не шлет. В самом-то деле. Может, запросили слишком много. А он у тебя очень богатый? Решился спросить вовец. Ты что? Он знаешь, какой крутой! У него больше 30 фирм, за границей только штук 10. Банк свой, представляешь? 60% акций. Торговый дом, доли еще в двух торговых домах. Миллиарды из руки в руку, как яблочки перекидывает. Конечно, если миллиард таличка запросить, его так сразу не соберешь. Да и мешок будет килограммов в двести. А если, допустим, миллион долларов, тоже ведь не сразу найдешь столько. Да и в налоговую положено сообщать, если больше, чем десяти тысяч баксов покупают. А тут миллион. Вовец эти самые баксы только в чужих руках видел а миллиард воспринимал как некую абстрактную единицу измерения государственного бюджета. Сейчас он ощущал себя этаким сказочным Синдбадом, спасающим прекрасную принцессу. А что, здорово, если ее петь действительно отвалит миллионов десять. Можно будет. Фантазия в овца не шла дальше пневматической винтовки и японской удочки, и он снова стал прислушиваться горячему шепоту Жеки. Голову неделю не мыло, представляешь? Уже волосы сыпаться начали. Как расческой проведешь, так штук пять на зубьях остается. Умывался из бутылки в ладошку. Целую неделю плавки, пардон, не меняла. Кошмар! Я иногда за день три раза белье передеваю, а тут... Вовец наслаждался ее тихим щебетом, не особо вслушиваясь в слова. Он вел за руку в кромешной тьме самую прекрасную девушку в мире. И не просто вел, он ее спасал. Ему хотелось быть высоким, сильным, суперменистым. Впрочем, в темноте не видно, что она ростом ничуть не ниже его. А будь на ногах у нее не кроссовки, а туфли на шпильках, так, пожалуй, была бы и повыше на пол головы. «Ты очень красивая!» Вдруг вырвалась у него против воли. Он и сам не мог понять, почему сказал это, да еще обратившись на «ты». Но Женя восприняла это восклицание как должное. «Я, между прочим, мисс очарования. Не скажу только, какого года. На Красной площади карнавали. Я на конкурсе «Мисс Вселенная» в шестерку попала. Мне американский миллиардер замуж за него предлагал. А я нашего выбрала. Вообще местного. Даже не из Москвы. Красота, между прочим, тоже талант. И как всякий талант, должна цениться на уровне национального достояния. Красивым женщинам надо давать специальные стипендии, чтобы они ни в чем не нуждались и не уезжали за границу. Это же цвет нации! Красивая женщина — это редкий бриллиант, требующий драгоценной оправы. Это шедевр природы. А шедевры должны храниться в музее или в особняке состоятельного ценителя чтобы условия были. Иначе шедевр пропадет, правильно? А если за ним надлежащий уход, его берегут, а у него великолепная рама, то любоваться этой красотой могут тысячи простых людей. И красота их вдохновляет, она обогащает их духовно и ведет к совершенствованию. У людей появляется стремление становиться лучше. Это же хорошо. Володя, я права? «Ага». Мясом пахнет, невпопад ответил он. Обоняние голодного мужика, особенно в темноте, может подавить все остальные чувства. Они уже минута три как остановились, и вовец пытался определить, с какой стороны так аппетитно пахнет супчиком. А Женя самозабвенно трещала о женской красоте, не замечая ничего, и замолкла только сейчас, после столь неожиданного ответа. Тихо! скомандовал шепотом вовец. Он уже перевоплотился в охотника. Крадучись, двинулся вперед, ведя за руку Женю и слегка притрагиваясь к стене. Стоп! Слева брезжил не то, чтобы пятно света, а скорее некий слабый отсвет. Сюда выходил другой коридор, такой же широкий, в чем вовец быстро убедился, наткнувшись на угол, а затем на другой. Из этого коридора тянуло мучительно вкусным ароматом вареного мяса. Теперь и Женя учуял запах отыскала в темноте Володина ухо и жарко зашептала. — Там у них кухня. Надо пойти посмотреть. Вовец тоже зашептал ей в ухо, в щекочущее лицо локоны. — Я схожу, а ты подождешь. Слишком опасно. Дай зажигалку, осмотримся. Прикрыв огонек ладонью, он поднял зажигалку кверху, шагнул от стены к стене, присел, осветив стену. Под высоким потолком справа на кронштейнах лежали две трубы, укутанные толстым слоем какого-то изолирующего материала. Какого, можно только догадываться, так как сверху его обернули гофрированной блестящей жестью и стянули проволокой. У противоположной стены на кронштейнах лежали трубы тонкие и ничем не обернутые. «Так, забирайся наверх, лежи и молчи», – скомандовал вовец. «Я сейчас подсажу». «Куда?» — удивилась Женя. «На трубы! Подними руки вверх и хватайся!» Он уже ее подхватил руками под коленки и пытался усадить к себе на плечо. Женя пискнула, но подчинилась, скорее всего потому, что не успел ничего понять. Вовец выпрямился, и она вытянутыми руками поймала кронштейн. «Хватайся за трубы и лезь на них!» Он толкал ее снизу, и Жене ничего не оставалось, как лезть на эти трубы с мнущейся, пощелкивающей жестью. «Ой, тут грязно!» В овцу на голову посыпались пыль, какой-то мелкий песок и тому подобное. Пыль тут же окутала невидимым облаком, попала в глаза, заставив их слезиться, набилась в рот и нос. «Ничего, потом почистишься!» У вовца нестерпимо чесался в носу. Он почувствовал, что Женя уже надежно зацепилась за трубы, уперся ей в подошвы кроссовок и крепким толчком отправил наверх. И тут же зажал руками нос. Чихнуть хотелось нестерпимо, но и страшно было. Как разнесется гулка эхо по коридорам, так и набегут обстоятельные мужики в синих спецовках и длинных суконных варежках. Все-таки он не чихнул, ртом все вышло. Но с такой силой, что, казалось, голову разорвет, а шуши заложила. Кое-как продышавшись и, стряхнув с лица и волос пыль, распорядился. «Держи мешок!» Поднял кверху пакет с едой и питьем, помотал им в воздухе, пока не наткнулся на руку Жени. «Лежи там тихо и жди меня. Хоть сутки лежи. Поняла? Если будут искать, бегать, пугать всяко, затаись и не дыши. А я обязательно вернусь». «Я боюсь!» – прошептала она сверху. Он промолчал и, не дожидаясь других ее слов, которые могли остановить его, расслабить и помешать выполнить задуманное, неслышно двинулся вдоль стены. Шел он быстро, ступал мягко, пружинисто. Светлое пятно впереди становилось все ясней, и когда ушел уже далеко, вспомнил и пожалел, что отдал Жеке зажигалку. Но возвращаться не хотелось. Если уж начал дело, то поворачивать или прерываться нельзя». Свет впереди стал ярким, а от густого мясного запаха рот наполнился слюной. Слышалось явственное металлическое бряканье.